Глава 39 Вернувшись в свой номер, Деккер сел на кровать и открыл папку, переданную ему Казимирой Роу, с досье ее отца. Имелось там и фото Канака Роу. В момент съемки ему было лет шестьдесят. Его лицо было будто изваяно из мрамора с остальными оттенками. Внушительный, возможно, несокрушимый. Приехал в страну с пустыми руками и выстроил впечатляющий бизнес. Для этого надо быть крепким и выносливым, а то и беспощадным. Деккер ознакомился с тем, как тот тянул лямку в секретной службе на охране многих президентов. А затем, вместо того, чтобы оттрубить полный срок, заручившись полной пенсией, Роу подал в отставку, перебрался в Майами — и затеял бизнес по защите, со временем ставшей гаммой. Из досья Амос узнал, что бизнес стремительно рос, и гамма обзавелась длинным списком впечатляющих клиентов, а Казимира вывела его на еще более высокий уровень. Затем Деккер перешел к дню исчезновения Роу. Тот покинул свой пирс в кью якобы для обычного дневного круиза. В трюме катера имелись каюты для сна и маленькая кухонька. Казимира сказала, что обычно отец выходил в море рано утром и возвращался в ки задолго до заката. Но в тот день так и не вернулся. Непонятно, с какой стати, смертельно больному, предположительно ослабленному человеку в одиночку отправляться на глубоководную рыбалку. Декер ни разу не рыбачил в открытом море, но видел по телевизору, как люди занимаются этим. Требуется адская сила и выносливость, чтобы одолеть крупную рыбу и вытащить ее на палубу. И сделать это в одиночку нелегко даже молодому и здоровому человеку. Но, может быть, как предположила его дочь, он просто хотел выйти в море в последний раз. Деккер не совсем понимал, почему Казимира позволила отцу так поступить, но во вложенной в папку записке она объясняла, что о планах отца узнала лишь на следующий день, когда тот не вернулся к причалу. Как она упоминала при встрече, очевидно, единственным, кто знал о его планах, был старый приятель Канака по рыбалке, в тот день там отсутствовавший и потому не ведавший, что его друг не вернулся. Информации о том, каким именно смертельным недугом страдал Канок, не было, но Декер не считал, что это так уж важно. Человеку объявили смертный приговор, а причина несущественна. Он на секундочку представил, как Роу снаряжает судно и выходит в открытый океан, зная, что в запасе осталось всего пара месяцев. «Не дойду ли и я до этой точки раньше, чем хотел?» и о чем буду думать, когда отведенные мне дни будут сочтены? Декер считал, что будет думать о жене и дочери, о возможности увидеться с ними снова, если жизнь после смерти и вправду существует. Но, похоже, Казимира была очень близка с отцом, так что Амосу представлялось маловероятным, чтобы тот бросил ее на произвол судьбы. Значит, вернуться из этого плавания... Ему помешал кто-то другой. Закрыв папку, Деккер устроился на кровати поудобнее и взял телефон. Настучал номер, указанный в досье, Даниэла Гарси, друга Канака Роу, того самого, которому он сообщил о выходе в море. Они подружились не на деловой почве, а из-за любви к рыбной ловле. Час был уже поздний, так что на ответ Деккер особо не рассчитывал. Алло. «Мистер Гарсия?» «Да». Деккер объяснил, кто он и зачем звонит. «Да, Казя сказала, что вы можете позвонить. И чем могу помочь? Вы можете рассказать мне, что знаете о курсе Канака Роу в тот день? Как бы я знал, что он не вернется, ни за что его не отпустил бы. Это я понимаю. Вам известно, чем он болел». «Рак поджелудочной железы. Скверное дерьмо. Его почти всегда отлавливают, когда уже слишком поздно. После диагноза четвертой стадии жить остается около года. У Каныка оставалось месяца три. Он сидел на всякого рода лекарствах и обезболивающих. А он был в состоянии управлять судном в одиночку». Похоже, та пакость, на которой он сидел, позволяла ему функционировать. Ага, его мучили боли, но с виду и не скажешь, что он умирает. Взять хотя бы ведущего «Рискуй» Алекса Требека. Работал почти до самого конца. Крепкий мужик. Тоже и с канаком. «Рискуй». Телеигра — аналог своей игры. «Но вы в самом деле считаете, что он вышел на глубоководную рыбалку? В смысле, это ведь нелегко даже для здорового и сильного?» «Слушайте, если бы я и правда думал, что он отправится на катере рыбачить, я бы отправился с ним. Это работа как минимум для двоих. Нет, он просто хотел вывести Казю в море еще разок». Из досье Деккер знал, что Кана Кроу назвал судношку уменьшительным именем дочери. Понимаю. Каза была замечательным судном, 38-футовый скаут шириной 12 футов, стройные моторы Ямаха. с чудесной кабиной, в то время как у большинства рыбацких лодок для морской рыбалки просто кокпит на носу. Спальное место плита с конфорками, плоскоэкранный телевизор, душ, раковины, туалет, даже кондиционер. А с тремя движками эта детка прям летала. Я с ним много раз ходил. А тогда, когда он не вернулся... В тот день мне пришлось уехать из города. Вернулся только на завтра. Пошел в гавань. Казя в двух пирсах от моего корыта. Увидел, что пирс пуст, тогда и забил тревогу. Удивительно, что никто не сделал этого раньше. Из этой гавани уходят и приходят все время. И там нет круглосуточной охраны, отслеживающей, кто приходит, кто уходит. А я позвонил Казе. Она тут же запрыгнула в вертушку и прилетела. Всю дорогу пыталась связаться с отцом, но не могла. Я пошел в его дом в Ки-Уэст, но там не было ни души. Его внедорожник стоял в гараже. Должно быть, он доехал до гавани на такси или Убере. «Он часто так поступал», — осведомился Деккер. порой, когда был не в настроении рулить». «Так значит, дочь говорила с ним не каждый день?» «Обычно говорила» но тогда она только-только вернулась из командировки. На самом деле только что вошла в свою квартиру в Майами, когда я позвонил. «Она сказала, что там бывают контрабандисты», — заметил Деккер. «Бывают, но они своим ремеслом при свете дня не занимаются. И с какой стати им приставать к другому судну? Только на неприятности напрашиваться». Он мог увидеть что-нибудь такое, что не должен был. «Возможно», — проронил Гарсия с тоном сомнения. «Но что тогда случилось с Казей? Спрятать судно водоизмещением 15 тысяч фунтов трудновато. И никаких следов, что она затонула, взорвалась или была затоплена, не нашли. А добиться, чтобы ничего не всплыло, нелегко». «Масляные пятна, обломки — все не соберешь. «И человеческий труп», — подумал Деккер. «Когда вы говорили с Канеком в последний раз?» «За два дня до его выхода в море. Он говорил со мной о ходке. Тогда-то я и понял, что рыбачить Канок не собирается. Он был не настолько глуп». То бишь, действительно, кто-то должен быть у руля, пока удишь здоровяков. Можно использовать различные снаряжения, ряд удилищ и лесок со всех сторон. И разные наживки, включая поверхностные, грузилы и воздушные змеи, по ветру, против ветра, подкормку, сетки, да мало ли чего. «И насколько далеко вы уходите?» ну? На марлина, парусника и желтопера обычно не меньше 15 миль. Во всяком случае, по моему опыту. Вот почему рыбалку называют глубоководной. Мы отходим миль на двадцать-двадцать пять. Волнение там довольно сильное, да и погода может испортиться. Но моряком канок был матером. Мы вместе прошли не через один шторм. Черт, один раз нас чуть не унесло на кубу. Вот это было приключение. Но в тот день, когда Канок ушел в море, на небе не было ни облачка. Но его физическое состояние не внушало вам тревогу? Правду говоря, я и не думал, что он отойдет дальше, чем мили на три-четыре. Просто еще раз повидать океан вблизи. А что ж тогда с ним стряслось, по-вашему? Будь я проклят, если знаю, он как будто ушел на катере прямиком в небеса.